Глава 29. Вернувшись в свою комнату, я минут пятнадцать ходила по ней кругами, прокручивая в голове весь разговор с Талисом, и пытаясь разобраться, что его так разозлило. Вернее, расстроило. Хотя нет, сначала разозлила, а потом расстроила. Какой же он непостоянный? Сначала говорит, что единственный шанс решить проблему это жена и ребенок, а потом отказывается. Мотивы мои ему не понравились, видите ли. Мне вот тоже не нравится, что его убьют, город присвоят, а что со мной будет и вовсе думать не хочется. Если смотреть на ситуацию в контексте грядущего, выбор очевиден. Талис Энери для меня предпочтительнее любого другого дракона. Я его хотя бы знаю. И он мне даже, кажется, нравится. По крайней мере, вспоминая о том неожиданном поцелуе, я не хочу бежать без оглядки. Напротив, сердце замирает, будто в предвкушении. Не говоря уже о том, что это спасет весь паритер и самого Талиса. Что он там сказал? Его оскорбляет то, что я не верю в его силы? Ну так это же простая логика, подкрепленная банальной арифметикой. Он один, а за так называемой драконьей справедливостью придут как минимум двое. Один из которых — родственник моего, просто патологически благородного для их расы дракона. Брата Талис точно не станет убивать. В этом я почему-то была уверена как и в том, что Тарнис не отступит, пока не добьется своего. Стоит только вспомнить то, как легко этот дракон отказался от родного брата ради какой-то гадины, стравившей их. Видимо, эти двое стоят друг друга. Так и жили бы себе прекрасно, этакая семейка и змеюк, но нет. Как это так? Талис, оказывается, жив, надо это срочно исправить. В этом вся суть чести и справедливости драконов. Они все захватчики, жадные, и лицемерные, всесильные чудовища. Все, кроме одного. И, видимо, не могут простить Талису то, что он не такой, как они. Мысли увели меня куда-то в сторону, и я приняла решение все же попробовать поспать. Возможно, утром эмоции улягутся, и я смогу взглянуть на отказ лорда Энери иначе. Потому что сейчас эта сложная задача мне категорически не давалась. Разве можно цепляться за какие-то там эфемерные мотивы и гордость, когда на кону тысячи жизней? Талис ярко продемонстрировал, что, оказывается, можно, невзирая на сложность ситуации и риск. Непонятный, нелогичный, неправильный дракон. Так и уснула, заблудившись в мыслях о загадке по имени лорд Талис Энери. Медленно, но все же погрузилась в сон с привкусом легкой горечи и обиды. Я переступила через себя и отринула страхи, а он оскорбился и отказал. Утро началось со стука в дверь. «Мисс Манор, позвала Жули. «Вы уже проснулись? Лорд Энери спрашивает, присоединитесь ли вы к нему за завтраком. Еще вам пришла корреспонденция из Мэри с пометкой «Срочно». «Мисс Манор, «Триса!» Я разлепила тяжелые веки, посмотрела на настенные часы, висящие как раз напротив кровати и рывком села. «Уже девять!» «Я же привыкла вставать не позже семи!» «Это все бессонная ночь!» «Да, и открыто!» — крикнула, растерла лицо, чтобы прогнать сон, и быстро соскочила с кровати. «Что там, лорд Энери? Какая корреспонденция?» «Завтрак!» — улыбнулась горничная. «Лорд Энери спрашивает, присоединитесь ли вы к нему за завтраком?» «Я же просила обращаться ко мне ты», поправила, не задумываясь а потом до меня дошел смысл ее слов он вышел на завтрак спросила почему то слегка дрогнувшим и каким то песклявым голосом да покивала жули широко улыбнулась и добавила и отказывается начинать без вас я нахмурилась что это на него нашло сидел в спальне в полумраке как зверь в берлоге и не хотел никого видеть просил не беспокоить а сегодня вдруг вышел может передумал От этого предположения стало как-то волнительно и в то же время страшно. Ночью после приснившегося кошмара мне казалось правильным и логичным предложить единственный бескровный выход из ситуации. Сейчас же, при дневном свете, решимости заметно поубавилась. Но, тем не менее, если Талис скажет, что согласен на вынужденный брак со мной, свое предложение я обратно не заберу. Так будет лучше и для города, и для него, да и для меня тоже. Талис Энерри, как и ни крути, лучше любого другого дракона. Уже одно то, что это я предложила ему варианты с браком, а не он сам настоял на нем, говорит о многом. Но с другой стороны, а вдруг он специально рассказал мне об этом выходе, чтобы я сама пришла к такому решению? И отказался сначала той же намеренно, чтобы я ничего не заподозрила. Да нет, он не стал бы. Или стал. Это все же дракон, они славятся своим коварством. Ведь я его почти не знаю. Мы знакомы всего ничего. Вдруг это все было спланировано заранее. А что, если вообще нет никакого брата и угрозы для города? — Так что передать лорду Энери? – спросила Жули. Я поняла, что стою посреди комнаты в ночнушке и халате, так и уснула, забыв его снять. Молчу уже какое-то время и кусаю губы. И выгляжу как минимум странно. По крайней мере, взгляд у горничной был слегка удивленный и заинтересованный. «Буду через пять минут», — спохватилась я и побежала в ванную. «Я передам, что вы придете в столовую через четверть часа», — неожиданно весело сказала вслед женщина. Спорить не стала. И поправлять насчет обращения тоже. Она, видимо, решила, что я остолбенела от радостной новости о желании работодателя, наконец, разделить со мной завтрак. Со стороны это наверняка так и выглядело. Но четверть часа на сборы мне точно не нужно, прихорашиваться не собираюсь. Быстро умылась, оделась, собрала волосы в обычный пучок на затылке и... все же не удержалась, взглянула на себя в зеркало. Разгладила подол, поправила прятку светлых волос у виска, ускользнувшую случайно, когда собирала пучок, и разозлилась на саму себя. С чего это вдруг мне захотелось понравиться ему? Он, вероятно, вообще обманул меня и все подстроил, а я вышла из комнаты и решительно направилась в столовую. Вот сейчас и узнаю. Так ли благороден лорд Талис Энери, как пытается выставить себя?»